Глава 26. Странник. Очнулся пленник мгновенно, открыл глаза, огляделся и посмотрел на старателей, уставившихся на него. В глазах пленника не было испуга или страха, не было особого интереса. Он был спокойно уверен в себе, будто не в плен попал, не в качестве пленника здесь находится, а просто проходит через какую-то не особо приятную и не особо долгую процедуру, которую просто нужно пережить. Однако Рика не заметил в его взгляде не только страха, но и неприязни, злости. Похоже, пленник все осознал и совершенно не удивлен тому, что с ним теперь вообще происходит. Наверное, это и к лучшему. С ним будет проще беседовать. «Кто ты такой?» «Меня зовут Вадим». «Плевать, я хотел, как тебя зовут! Я спросил, кто ты такой!» Ха, «Боюсь, что мой ответ вам не понравится. Или, что точнее...» «Вы в него не поверите». «А ты попробуй». «Хорошо. Таких, как я, называют странниками. Мы путешественники между мирами». «Ха, удивил. Мы это тоже своего рода странники». Вот тут уже пленник удивился и недоумевающе уставился на Юджина. «Этот мир для нас не родной. Мы прибыли из совершенно другой вселенной», — пояснил Рика. «Хватит трепаться». «Приятель, плевать я хотел, где то там путешествуешь. Интересует меня совершенно другое. Как ты оказался у нас на корабле, и какого хрена тебе надо?» «Поверьте, это вышло случайно. Я был уверен, что оказался на какой-то планете и просто не мог найти выход». «Да что за чушь ты тут городишь? Как можно перепутать планету с кораблем?» «Да он нам голову морочит. Давайте я ему в сику, перестану чушь городить». Вступил в диалог Джейхам. «Нет, нет! Я действительно попал к вам случайно. Дайте объяснить!» «Ну, попробуй!» «В общем...» Пленник словно задумался над тем, с чего начать свою историю. «Там, где я был до того, как попал к вам, у меня возникли кое-какие трудности. Мне пришлось срочно уходить. А так как времени было мало, я торопился. И в результате оказался не совсем там, где хотел». «Соболезную, но ты так и не ответил». Каким образом ты проник на корабль, где прятался все это время, и главное, как обошел биосканер? Биосканер? А, понял. Нечто вроде радара. Нет, я ничего не обманывал и нигде не прятался. Я просто оказался здесь и попытался свалить от вас. Но я слишком поздно понял, что оказался на корабле, космическом корабле. Так, стоп. Ты оказался здесь. Что это значит? «Где твой корабль? Как ты путешествуешь между мирами?» «Я хочу увидеть, как устроен твой гипердвигатель». «Мой гипер... что?» «Нет, вы не поняли. У меня нет никакого двигателя или корабля. Я путешествую сам по себе». «Да он же нас в наглую дурит! Дайте мне десять минут, и я выбью из него все дерьмо! Запоет, как миленький!» «Нет, погоди». Остановил Юджин Джейхома и кивнул пленнику. «Ну давай, рассказывай». «Как это ты путешествуешь сам по себе?» «Как и сказал, я странник. У таких, как я, есть особый дар. Мы можем создавать мосты между мирами, переходить из одного в другой». «Каким образом?» «Я не знаю». «Случайно узнал об этом умении. Позже узнал, что мой родственник также умел. Встретил еще нескольких и...» «И что же вы делаете? Зачем лазаете туда-сюда?» «Да...» Пленник явно растерялся и не знал, как ответить на этот вопрос. Но все же решился и ответил, как показалось Рика, искренне. Сначала я думал таким образом разбогатеть. Ха, и как? Получилось?» «Вполне. Но дальше... Дальше все пошло совершенно не так, как я рассчитывал. Если коротко, я попал в мир, который умирает. Я решил его спасти, но люди, которые должны были мне помочь, стали мне врагами». И мне пришлось сбежать, так я оказался здесь. Вот так запросто. Без корабля, без двигателя, ты просто взял и появился на корабле, который летит через космос. Да, именно так. С, мистика какая-то. Да чушь это сидел где-то в углу, ждал своего часа и потом спалился. Предлагаю ему клюв сломать, и тогда он расскажет правду. Да что ж ты такой злобный, ты стал, а? Погоди! «Ты ж понимаешь, что ты такую несусветицу несешь, что поверить в нее. «Да, я все понимаю, но могу доказать, что говорю правду». «Как?» «Развяжите и оставьте меня в этой комнате». «Отсеки?» «В Секе. Оставьте здесь, и я вам докажу, что не вру. А хотите, идемте со мной. Я могу вас перенести в другой мир». А, «Нет уж. Мы еще здесь не закончили. Лучше скажи мне, как ты умудрялся от нас на нашем же корабле прятаться?» Но тут в пару слов не объяснить. Ну, давай в три, мы не торопимся. Назвавшийся Вадимом пленник тяжело вздохнул, а затем начал рассказывать. Объяснял он свои умения не с научной точки зрения, не объясняя, как все происходит точно, а используя аналогии. Так, например, миры, которые он посещает, с его же легкой руки стали огромными залами с множеством дверей, через которые он в эти самые миры-залы и проникает. «Понимаете, я и мне подобные способны попасть в коридор между залами. Через коридоры мы можем попасть в любую дверь вашего зала или любого другого, когда захотим и где захотим». «Погоди-ка, ты всерьез хочешь нас убедить в том, что ты используешь обычные двери как... как... как порталы?» «Да, именно так». «И что для этого нужно?» «В первую очередь, врожденное умение. Охренеть!» Мы тут гипердвигатели строим, а он с врожденным умением. Не верите? Тогда позвольте мне доказать, что я не вру. Погоди. Так что ж получается, ты просто прыгал в одну дверь и выходил из двери на другой палубе? Да? Охренеть. Бред же, не верю. Я могу показать. Ага, конечно. Если все, что ты рассказал, правда, ты же сбежишь. А отпускать тебя я не собираюсь. «Почему?» «Дружище, мы тут, если ты не заметил, летаем на кораблях, изобретаем и строим гипердвигатели, чтобы перемещаться между мирами. И вдруг появляешься ты, способный, как сам сказал, где угодно и когда угодно открыть дверь в другую реальность. И тебе для этого практически ничего не нужно?» «Умение нужно. Дар, если угодно». «Ну, то есть практически ничего?» «Ну, если это практически ничего...» Именно так. Уверен, наши ученые по подействию в руки быстро разгадают, что это за дар такой. Как его изъять, скопировать и... Далее объяснять нужно? Не нужно. Но поймите, вы не первые, кто о таком задумывается. Однако я все еще на свободе. А что касается тех, кто пытался меня удержать? О, угрожаешь? Отвечаю на вашу угрозу. Сидит связанный, еще чего-то из себя корчит. Нет, все таки надо ему пробить. А ты, значит, самый тут крутой, да? Да. Видел я таких. Есть два типа. Один из себя корчит, не пойми что, пока не получит по морде. После чего начинает ныть. А второй... Есть два типа людей, я и все остальные. Так что заткнись, пока я... Так, ну хватит! А ты что скажешь? Юджин повернулся к Рика. Скажу, что отпустил бы его. Джейхэм и Юджин уставились на Рика. В их взглядах читалось недоумение. «У нас есть гипердвигатель. С его помощью мы чуть не притащили домой до Вараров. Теперь влипли в историю с Деусами. Кто знает, какой дерьмо найдет ног с его помощью!» Рика кивнул в сторону пленника. «Это да, тут ты прав». «И что, вы серьезно хотите его просто отпустить?» «И что ты предлагаешь?» В кои-то веке Джейхэм растерялся. Действительно, если пленник не врет, то его доставка в ног вновь сделает старателей героями, но... Джейхем прекрасно осознавал, какие последствия будут у такого решения. Какими бы благими, правильными и справедливыми решения ни были, какими бы благородными и честными ни были руководители ног, однако всем известно, куда ведет эта дорога, а главное, к чему. «Ладно, фокусник, соглашусь с остальными. Вали отсюда. Свалить с нашего корабля сможешь?» «Легко. Так вы меня отпустите?» «Отпустим, но с одним условием». «Каким?» «Свали из этого мира». «Почему?» «Ты знаешь, кто такие Делсы. ну «Ну, кое-какое представление имею». «Догадайся, что с тобой случится, если они тебя поймают. А главное, что это значит для людей, как живущих здесь, так и в другом мире. По моему тебе бы лучше грохнуть, так, на всякий случай, чтобы не стало хуже, чем есть». «Я не собираюсь никому попадаться». «А кто тебя будет спрашивать?» «Он поймали тебя. И не сказал бы, что это было сложно». «Поймать — это одно. Удерживать — совсем другое». «Ты что ж ты до сих пор тогда не сбежал?» «Как только так сразу». «Ага, жди. Думаешь, Деуса глупее нас?» На это гость ничего не ответил. и все всё-таки ты действительно сможешь покинуть корабль?» «Легко». И что тебе для этого нужно? Свободные руки. Можете развязать, и ноги, так будет проще. И все? Тебе больше ничего не надо? Дверь. Гость кивнул на пока еще открытую створку. Но она же заперта будет. Это не важно. Ой, мистика какая-то. Сокрушенно покачал головой Юджин. Или технологии нам непонятные. «Может и так, но эти новые технологии нам нахрен не сдались. С ними больше проблем, может быть, чем пользы». Ты бы я поспорил». «Не о чем спорить». С этими словами Юджин шагнул к пленнику и освободил ему руки. «Все, ты свободен. Вали нахрен с нашего корабля». «Раз уж у нас такая дружба началась, может быть, я могу попросить об одолжении?» Разминая руки, заявил бывший пленник. «В каком еще одолжении?» я чего сюда прыгнул там откуда я пришел меня здорово прижали и... ты смылся мы это слышали ну вот а хотелось бы вернуться назад и желательно не с пустыми руками ты смотри какой мстительный а рассмеялся джейхом вопрос не в том там есть люди которым требуется моя помощь а сволочи которые мне мешают угрожают и им так тебе что пушку дать «Было бы неплохо. А еще та броня, что была на вас, она... впечатляет!» «Нет, ну наглый, а! И так легко отделался, отпустили без всяких яких, а он себе еще и плюшк сбивает!» «Я верну, честное слово!» «Ха-ха-ха! Нет, если честное слово, то какие вопросы?» «Ладно, будет тебе пушка искав!» «Борода, ты чего?» «То есть одно условие!» «Какое?» «Мы летим к станции местных, чтобы вытащить наших людей. Ты сказал, что можешь попасть куда угодно. На станцию пробраться сможешь?» «Смогу. И даже смогу вытащить ваших людей, если они там, но...» «Но...» «Во-первых, я смогу вернуться не раньше, чем через неделю или две. Вы ждать будете?» «Долго. И слишком опасно. Ладно, я постараюсь справиться со своими проблемами быстрее и вернуться к вам. Но есть еще второй нюанс». «Какой?» Мне нужно хотя бы приблизительно понимать, где станция. В идеале увидеть бы ее. Ну, приблизительно не проблема. В нескольких прыжках отсюда и ни о чем не говорит. Ваши прыжки мне непонятны. Можно посчитать системы до станции. Тоже нет. Промахнуться можно. Тогда и вас я могу уже не найти. Короче, тебе нужно, чтобы мы были в системе, в которой находится станция. В идеале рядом с ней. Тогда на кой хрен ты нам нужен? Ладно, возле так возле. Тогда по срокам, через неделю сможешь к нам вернуться? Думаю, да. Отлично. К тому времени мы как раз до нее доберемся. Значит, теперь с нашей стороны. Даем энерговинтовку и бронескаф. Сразу говорю, не вздумай чудить. И пушка, и скаф будут с дистанционным управлением. Вздумай что-то выкинуть, и мы их отрубим. В скафе, как в саркофаге, будешь, понял? Понял, не дурак. Да и не собирался я ничего чудить, хотя. А что бы вы сделали? И так бегали, ловили по всему кораблю, если бы я сам не сглупил. А кстати, ты чего вообще к хороняке полез? Да, мне тоже очень интересно это узнать. Подкрался, вырубил. И в мыслях не было. Просто это был единственный способ быстро выучить ваш язык. Как это? Вырубив хороняку? Ну, типа того. Надеешься, ты подобного не попытаешься сделать снова. — Нет, конечно. — Смотри, а то... — Знаю, знаю. Отключите все, что дали. А еще натравите своих роботов на меня. — А о них ты откуда знаешь? — Оттуда, откуда и ваш язык. — Ты что, просканировал мне мозги? — Скорее, я взял, что мне нужно было. — Да? И что же это? — Сказал же, язык. — А про роботов откуда узнал? — Ну, это случайно. И что случайно ты еще узнал. Вадим скорчил недовольную гримасу. Действительно, хочешь узнать? Помнишь лето на Сапросе? Ты туда еще партию пыли привез. Помнишь, Боб? Партию пыли? На сапросе? Это где центр обучения офицеров ВКС был? Ну, ничего не узнал, так ничего. Все, дайте ему шмотки и пусть валит. Нет, не, погоди-ка! Нечего там годить. Ладно, потом это обсудим. Вот и славно. А то, признаться честно, со временем у меня беда. Нужно быстрее возвращаться. Рика, выдай нашему новому другу обещанное. Через неделю, так? Да. Может, даже и раньше исправлюсь. Во всяком случае, постараюсь. Вадим получил все, о чем просил. Рика выдал ему и бронескаф, и импульсную винтовку, и даже лазерник в средней мощности плюс еще и запасные батареи к оружию и скафу. «Зарядник, понятное дело, тебе без надобности», сказал Рика, пока гость примерял обновки. «Но батареи тебе должно хватить на неделю». «Просто отлично. Мне бы и пары дней было достаточно. Эту броню точно пуля не пробьет. «Не должна. Хотя, конечно, смотря какой калибр». на 39 или 762 на 25. «Опа! У вас тоже калаши были?» Почему были? Есть? Ха, круто. У нас это седая древность. Хотя некоторые модели выпускаются до сих пор. Вроде отбойника. Это что такое? Да ты чего? А хотя... Рикос похватился, осознав, что собеседник вообще из другого мира, из другой реальности. Ствол такой. Старенький уже. Но если у вас до сих пор калаши первых серий ходят. Слушай, а в твоем мире какой сейчас год? 2007. «Ого! А сам ты откуда?» «Из Яснограда». Эм, а это где?» «Как это где? Рядом с Авами?» Рик нахмурился, пытаясь понять, где есть такие города. Его собеседник тоже недоуменно уставился, а затем в его взгляде засветилось понимание. «Блин, мы же из разных миров. Может, у вас таких городов и не было никогда?» «Ну а страна?» «Волове». «Это вообще где?» «Ну, где-где, на Земле». Ограничилась ограничилось чем?» «Граничится РФС, Украинским Союзом, Белорусской Конфедерацией, Польским Протекторатом, Республикой Самсан». «Охренеть! Вроде и название знакомое, а вроде...» «Ну, а чего удивляться? Мы из разных миров и реальностей. Естественно, что отличий много будет. Но все же название знакомое и похожее. Это часто бывает». «А ты откуда знаешь?» «Поверь, попрыгал я, по мирам поглядел. Всегда есть масса различий, масса похожестей». «Понятно. Ну что же, до встречи через неделю». Вадим схватил оружие, которое приготовил для него Рика. «Давай ждем. «Тогда попрошу выйти». Рика вышел в коридор, закрыл за собой дверь. Он до последнего не верил, что человек за ней пропал. Однако, когда он вновь открыл дверь, вошел в отсек, внутри действительно никого не оказалось. Зато от самой двери словно веяло каким-то холодком. Продолжение следует. Сергей Корнаев тоже ждет.